Глава двадцать пятая Некрос оказался прав. На следующий день на абсолютно чистом небе ярко сияло солнце и стало очень холодно. Снега было мало, но он красиво искрился, создавая почти праздничное настроение столь неуместное в сложившихся обстоятельствах. Несмотря на все усилия, ночью погибли многие. Не всех жителей деревни успели вывести или вывести из тумана. Почти половина нергородской стражи, отправившейся в бой, не вернулась назад. поэтому никто из нас не удивился, когда узнал, что саланш убила поверженную колдунью, как она считала, которая привела за собой туман. Стражей стало на пять человек, то есть энергетических сущностей, уплощенных в людей, меньше. Осталось семеро, считая Некроса, и двух его неожиданных спасителей. Ими оказались два стража стихий энергии воды и огня. По их словам, они почувствовали смертвито и решили, что Раш переступил черту, поэтому отправились в Нергорский замок Собираясь предупредить Некроса, если придется помочь ему мы долго злились на тебя за то, что ты сделал, объяснил их решение хер страж энергии огня, но у нас было много времени на то, чтобы всё обдумать и взвесить. Мы ведь потому все и рассорились, что разошлись во мнениях, как относиться к твоим поступкам и к тому, что мы сделали с тобой. мы сварят он кивнул на женщину стоявшую рядом с ним стражи энергии воды. Не хотим твоей смерти. «И считаем, что ты прав», — печально добавила Варриет. «Наш мир погиб. Мы не смогли защитить его. Но право отбирать чужой у нас нет. Мы лишь жалеем, что не приняли это решение раньше? Может быть, тогда Вита была бы жива?» И так оказалось, что некрас больше не одинок в своем противостоянии стражам. Наиболее активные его противники погибли у стен Нергородского замка. Раш дал клятву не противостоять ему. Настрой двух других стражей стихий никто не знал, но Феррер и Варит считали, что они придерживаются нейтралитета. «Иначе они были бы сегодня здесь», — разумно заметила Варит. «С нами или с ними?» Позиция последнего стража эмоций ненависти, как я поняла из разговоров Некроса с братом и сестрой, оставалась тайной для всех. То, что его не было среди других нападавших — говорила в пользу его несогласия с их действиями, но нек рассомневался в этом. «Прежде он был наиболее негативно настроен ко мне даже больше, чем Раш. Только если Раш злился из-за невозможности воплотить сущность своей жены, то Гатрет мстил за то, что я уничтожил его касту. Он не мог примириться с этим». «Но он мог потерять интерес», — предположил Феррер. «Любая боль может утихнуть за столетия. Как бы там ни было, а это означало... что даже при самом плохом раскладе стражи могли разделиться только на два равных лагеря, а один вынужден теперь держать нейтралитет. Это означало, что положение некраса не столь плачевно, как казалось еще несколько часов назад. У него даже появился шанс договориться с оставшимися стражами о снятии проклятия. Я старалась постоянно держать эту мысль в голове, пока горели погребальные костры, иначе ревела бы всю дорогу. Не столько из-за скорби по погибшим, сколько из-за понимания того, к чему мы идем. После прощальной церемонии у лорда Нергарда были еще дела. Он извинился, сказал, что как только все устроит, мы обязательно поговорим. Поцеловал так трогательно-нежно, что мне аж защемило сердце. Он улыбнулся, и я постаралась изобразить ответную улыбку. Кажется, некрас заподозрил, что что-то не так, но решил оставить вопросы до того момента, как у нас будет время обстоятельно поговорить. Я попросила госпожу Фловер подать чай в малую гостиную и сама устроилась там, на ближайшем камину диване, потому что порядком замерзла, пока мы прощались с погибшими. Появление охотника я не удивилась, с ним у нас тоже пока не было времени нормально поговорить. Он молча пересек гостиную, пару секунд смотрел на ковер, которым прикрыли защитную печать, потом подошел к дивану и сел рядом. По его напряженному молчанию было понятно, что ему очень неловко, если не сказать стыдно. Он не знал, как начать разговор, как спросить о сестре, которую предал. Поэтому я начала сама. Знаешь, однажды я зашла в мамину комнату, то есть я, конечно, и раньше в нее заходила, но до того момента не обращала внимания на один фотопортрет, который стоял среди других. Тогда мне было лет семь, наверное, может быть, восемь. На том портрете она была еще совсем девочкой, а рядом с ней стоял мальчик. Я его не знала, поэтому спросила, кто это. А она так посмотрела на меня. — «Знаешь, я редко видела свою мать печальной, и это оказалось один из тех редких случаев». Она взяла рамку с фотографии из моих рук, погладила изображение кончиками пальцев, чуть не плача. Потом усадила меня к себе на колени и сказала, «Это мой брат, твой дядя. Его зовут Корт». Охотник поднял на меня взгляд, но снова ничего не сказал. Его лоб болезненно морщился, глаза слегка поблескивали в отцветах огня камина. Я спросила, почему никогда не видела его?» Неужели он живет так далеко, что не может нас навестить?» Она сказала, «Однажды он совершил очень хороший поступок, побоялся наказания и исчез. Я искала его, хотела сказать, что ему ничего не грозит, но не нашла. Я долго надеялась, что рано или поздно он вернется, но этого так и не случилось. Я была довольно бестактным ребенком, поэтому спросила, «Может быть, он умер?» Она долго молчала, гладила мне по голове, а потом ответила, «Может быть». но мне нравится думать, что он просто уехал далеко-далеко и не знать, что я его жду. Но где-то там он нашел свое счастье. Эти воспоминания так взволновали меня, что горло перехватило, я была вынуждена замолчать, проталкивая вставший в горле ком. Охотник прикрыл глаза и помассировал их пальцами, пытаясь незаметно вытереть выступившие слезы. Я взяла его за другую руку и крепко сжала. Она не злится на тебя, она давно простила. И очень ждет, что ты однажды вернешься. Может быть... «Пора». Охотник снова посмотрел на меня, на этот раз удивленно. «Но я не знаю, как это сделать», — немного охрипшим голосом возразил он. «У меня есть на этот счет некоторые соображения, но сначала... Расскажи подробно, как именно ты попал сюда. Если я правильно понимаю, после нападения на Фолкнер вас загнали в туман, и вы попали в лапы приходящих». «Да». Он отвел взгляд, мысленно возвращаясь в тот далекий день. Я был в панике не понимал, что происходит». На юге мы совсем ничего не знали об этих монстрах. Они начали хватать нас, нападали группами и загрызали. С нами было несколько верховных, но они еще до тумана ушли своими тайными тропами. «Порталами, да?» — возбужденно уточнил я, снова сжимая его руку. «Исчезли в дыму?» «Да. Я знал, этот способ перемещения доступен только верховным. Младшим жрецам не хватает сил на установку стабильного коридора, поэтому каждое такое перемещение — огромный риск. Можно попасть вообще не туда, куда хотел». или попасть туда по частям. Но когда монстр на моих глазах убил отца, я так испугался. Понял, что погибну, если не выберусь. Выйти я не мог, туманники были повсюду. А я ведь очень долго надеялся однажды стать верховным, поэтому изучал теорию, предназначенную для них. Я знал, как открыть портал, и попытался это сделать, потому что другого выхода не было. Но, как и следовало ожидать, что-то пошло не так, и я оказался здесь. Я смотрела на него, затаив дыхание, На мгновение передо мной оказался не взрослый сильный дядька, заросший бородой, а семнадцатилетний мальчик, напуганный и растерянный. Я видела его черты сквозь всю броню, которую он отрастил за эти годы, и было в этом что-то невыразимо трогательное. Что-то такое я и предполагала. Кивнула я в очередной раз, справившись с эмоциями, потому что сама сделала то же самое. Теперь я вспомнила, как проснулась посреди ночи, а туман был в нашем доме. Все комнаты и коридоры кишели монстрами. Я сначала пыталась прорваться сквозь снег к сестрам или родителям, но потом поняла, что мне не пройти. Я открыла портал. Я ведь верховная. Просто на тот момент еще не вошла в силу. А может быть, даже полноценный верховный не может скрыть стабильный портал в тумане. Ведь что такое портал? Дыра в ткани пространства мира. А туман, как мне объяснил некрас это туман небытия, им наполнено пространство между мирами». Стражи сначала перешли из своего мира в наш, а потом Некрос отправил их в этот. Возможно, в тот момент образовались своего рода дыры в ткани бытия. Поэтому, попытавшись открыть портал внутри тумана, мы с тобой провалились в такую дыру и оказались в другом мире. «А если мы повторим это, то вернемся в свой?» — догадался охотник, улыбаясь и сжимая мою руку в ответ. «Мы вернемся домой». «Предположительно». — кивнула я. — Главное, не вывалиться в мир стражей, но я еще поговорю с Некросом. Он дырявил эту ткань, думая, сможет подсказать, как нам правильно пройти через дыры. Охотник перестал улыбаться и посмотрел на меня очень серьезно. Я знал что значит его взгляд, поэтому вопрос не стал для меня сюрпризом. — А как же он? Он ведь не пойдет с нами. Я покачала головой. — Не пойдет. Только он удерживает стражей вдали от их кристаллинов. Если он вернется в наш мир с нами, смогут пройти и другие стражи. И тогда они продолжат селение сущности в тела наших людей. Как минимум разжаждет этого. А клятву оставить в покое наш мир он не давал. И есть еще трое. Чьих настроений намерений мы не знаем, поэтому долг некрас оставаться здесь. Но ты все равно хочешь уйти. удивил охотник. Я думал, ты в него влюбилась. Влюбилась. Не стала спорить я. Но у меня тоже есть долг. Ты ведь и сам знаешь, что мой род... Последний род жрецов в северных землях. После нас жрецов некраса не останется. А народу северных земель нужна их защита. И я должна вернуться. Вернуться, чтобы однажды стать верховной жрицей вместо своего отца и родить следующего верховного. К тому же... Понимаешь, Фолкнер всегда был защищен от проникновения тумана. Защитный контур держит мой отец. Он никогда нас не подводил. взломать контур может только другой верховный жрец. Это была диверсия, понимаешь? — Кто-то напал на мой дом в ту ночь, и я не знаю, что стало с моей семьей. С родителями, сестрами, дядей и тетей, племяшкой. С нашими друзьями, слугами и с... Я вовремя осеклась, прикусив себе язык. Не стоило сейчас перечислять всех. Некоторые вещи не стоило произносить слух, пока мы не вернемся. Кто мог это сделать? Охотник нахмурился, не заметив мое смущение. — У моего отца врагов хватает, — вздохнула я. Много лет назад он пошел против Совета Жрецов. Это укрепила Северная земля, но Совет с тех пор только и ждет, когда он отступится, чтобы вцепиться ему в горло. Да и южные жрецы по-прежнему мечтают забрать себе Северные земли. А год назад в столице произошел переворот. Прежнюю ветвь правящей династии свергли, престол заняла другая. Пормальный отец все равно с ними в родстве, но ходят слухи, что он помог прежнему монарху избежать смерти и покинуть страну, так что новый король ему не доверяет. и может интриговать против него. К тому же, отец, когда-то состоял на службе прежнего короля и был его карающей дланью, то есть придворным убийцей. Так что многие семьи могли воспользоваться ситуацией, чтобы свести старые счеты. А тот факт, что при нападении в дом проник туман, может означать, что напал на нас кто-то, кто уже умеет им управлять, и это очень меня пугает. Ух ты, выдохнул охотник, нервно усмехнувшись. Я смотрю, Торрен Фолкнер умеет заводить друзей. Я улыбнулась неловко, пожав плечами, и резюмировала. «Нам необходимо вернуться. Там наша семья, Корт, и им нужна помощь. Так что вопросов и сомнений тут быть не может. Лишь один. Ты со мной?» «Ты же знаешь», — улыбнулся он. «Это даже и не вопрос вовсе». Мы остались в Нергородском замке до следующего утра. Я не смогла отказать себе еще одной ночи с Некросом. ведь с учетом того, как долго я отсутствовала в своем мире, одна ночь уже едва ли могла что-то изменить там. Но здесь она имела огромное значение. Настала моя очередь рассказывать о доме, семье, предназначении, о том, как я попала сюда и почему должна вернуться обратно. Я говорила и говорила, то нервно смеясь, то глотая слезы, подела кончиками пальцев по линиям на его теле. А некрас молча слушал, обнимая меня и целуя мои руки, плечи, волосы, грустно улыбался и кивал. Я не сомневалась, что он поймет. Он больше меня знал о том, что такое долг перед своим народом и как важна семья. Некрас не отговаривал меня, не изображал обиду, не показывал горечи. Наверное, смотря менее внимательно, могла бы решить, что он и вовсе рад тому, что я не могу остаться. Но я видела, как изменился его взгляд в тот момент, когда я впервые сказала, что должна вернуться домой. Словно что-то умерло в нем в тот момент». Это была еще одна почти бессонная ночь, третья подряд, из-за чего я снова плохо чувствовала связь с реальностью. Но я просто не могла спать, зная, что пролетают мои последние часы рядом с ним. Мы вместе перебирали воспоминания, улыбались им, целовались, занимались любовью, молчали, лежа в обнимку и снова погружались в воспоминания. Когда за окном расцвело, некрас внезапно сказал «По крайней мере, я точно знаю, что ничего из этого не забуду». Это было слабым утешением, но выбирать не приходилось. Одевшись потеплее, мы втроем отправились подальше от деревни. Для возвращения в наш мир требовалось снова призвать туман, а с ним наверняка придут и монстры. Нас сопровождала саланш, с десятком людей и оба стража стихийных энергий, но все они держались в стороне. Даже охотник намеренно шел на большом расстоянии впереди, давая нам с некрасом еще немного времени наедине. Мы брели по огромному заснеженному полю, которому не было видно конца, еще рядом, но уже в разных мирах. Наши плечи еще соприкасались, но я уже чувствовала пропасть, которая разделит нас через несколько минут. Наконец некрас остановился. «Это место ничем не хуже другого», тихо сказал он. До да любой деревне далеко. Мы не дадим туманникам прорваться. Но сколько ни тени, а время прощаться настанет». Я кивнула, Изо всех сил стараюсь не плакать. В конце концов, это мое решение. Нечего превращать его в слезливую трагедию. Но губы все-таки предательски дрожали, когда я повернулась к некрасу и напоследок заглянула в его лицо. И я хотела запомнить его навсегда. Вплоть до каждой черточки шрамов. Может быть, не стоило рвать сердце лишний раз. Но ему было уже все равно. Оно еще ночью превратилось в кровавые ошметки. Некрос улыбнулся, пытаясь меня подбодрить. «Все хорошо, Лора, все правильно!» «В этом нет ничего правильного». «Неправильно было бы то, как я жил до тебя, и я не имею в виду года, проведенные без памяти, а всю свою жизнь, в которой не находилось место чувствам. Ты разбудила мое сердце». «И разбила его». «Как они пишут в тех книгах? Лучше любить и потерять, чем не любить никогда». «Мне всегда казалось, что это говорят только те, кто не любил и не терял». Он тихонько рассмеялся. «Может быть и так». Я шмыгнула носом и тоже попыталась улыбнуться. «По крайней мере, я не погубила тебя», как утверждало предсказание. «Возможно, это значит, что мы еще встретимся. Когда-нибудь». «Если только ради того, чтобы это предсказание сбылось, то лучше не стоит». «А я, пожалуй, рискнул бы». Едва слышно выдохнул он. Я закрыла глаза, чувствуя, как слезы все же побежали по щекам. Что-то внутри твердило «Останься, останься с ним, подобного в твоей жизни больше не будет, останься с ним, там разберутся без тебя, ты ведь даже не знаешь, жив ли еще твои родители и сестры». Его пальцы осторожно вытерли влажные дорожки на моем лице, а потом там же кожи коснулись губы в нескольких легких, как дуновение ветра поцелуях. «Я не могу остаться, понимаешь?» прошептала я, не открывая глаз, скорее убеждая в этом внутренний голос, чем некраса. «Там моя семья, и я нужна им». «Знаю», — заверил он, — «а здесь все, что осталось от моей, и поэтому я не могу пойти с тобой, пока не разберусь совсем». Я открыла глаза и посмотрела на него с надеждой. «А когда ты разберешься? Ты придешь ко мне?» «Лора, мы условно бессмертны», — напомнил Некрос. «Наше противостояние длится несколько веков и может продлиться еще столько же. Я не могу давать обещание и требовать, чтобы ты ждала меня». «Я все равно буду...» «Надеюсь, недолго». Неккор снова грустно улыбнулся, потому что при любых условиях энергии смерти не лучший выбор для девушки. «Но я люблю тебя. и всегда буду любить». «Я буду любить тебя дольше». Он обнял меня, привлекая ближе к себе, коснулся губами губ в последнем прощальном поцелуе, а потом отошел на несколько шагов назад, потому что я сама не могла сдвинуться с места. Вместо него ко мне подошел охотник и обнял за плечи. Я не шелохнулась, наблюдая за тем, как Некрос достал из кармана кристаллин Виты и сжал его в ладони. Смотрел он при этом тоже только на меня. Туман начал сгущаться далеко за его спиной, поэтому наши сопровождающие переместились туда, готовясь встретить приходящих первыми. Но на этот раз он полз медленно, невыносимо медленно, всю душу вынул, пока добрался до нас и обступил со всех сторон. Некрос убрал кристаллин в карман, перевел взгляд на охотника и едва заметно кивнул. Тот сжал мое плечо и шепнул, «Пора, Лора, туманники уже близко». Я пока никого не видела, даже все наше сопровождение утонуло в плотной пелене тумана, но чутью охотника доверяла. Сосредоточилась, открывая рядом с нами портал, но сама продолжала смотреть на некраса, хотя туман и пытался скрыть его от моего взгляда. Лишь то, что он не шевелился и не отходил дальше, еще позволяло разглядеть его. Черный дым заклубился рядом с нами, и внезапно меня охватила паника. Что я делаю? Ведь может ничего не получится, Нас может выкинуть куда-нибудь еще, тогда я к семье не вернусь, и некраса больше никогда не увижу. Охотник снова жал мои плечи и подтолкнул в направлении портала. Я едва не свернула себе шею, стараясь смотреть на того, с кем оставалось мое сердце, до последнего возможного мгновения. И лишь когда нас окружила чернота, я судорожно вздохнула, закрывая глаза. Вот и все». Вскоре чернота развеялась, и мы снова оказались посреди тумана, но теперь рядом с нами никого не было видно. И хотя вокруг тоже ничего не было видно, я точно знала, что мы хоть и в поле, но уже в другом. Здесь все было другим. Снег под ногами, запахи, звуки. Я услышала приближающиеся к нам торопливые шаги и обернулась на звук, готовясь атаковать и защищаться, если понадобится, хотя и понимала, что приходящие так быстро не передвигаются. К нам приближался человек». И когда этот человек появился из тумана, суровый, такой же готовый к битве, как и мы, я облегченно выдохнула и едва снова не разрыдалась. За эти несколько месяцев он постарел больше, чем за последние пять лет. В длинных черных волосах заметно прибавилось седины. Я вдруг поняла, что именно таким ожидала увидеть лорда Нергарда, когда впервые слышала про него. Даже не помня отца, я ожидала, что колдун и хозяин нергородских земель будет похож на него». Синее пламя, горящее в руках отца, погасло, а сам он растерянно остановился, глядя на меня не то с суеверным ужасом, не то с осторожной радостью. «Папа!» — улыбнулась я, первый шагая к нему. Это вывело его из ступора. Он открыл мне объятие и шагнул навстречу. «Лора, боги милосердны это ты. Это действительно ты. Ты жива, ты вернулась, Лора, девочка моя!» Мой обычно такой сдержанный отец повторял эти слова снова и снова, крепко обнимая, целуя меня то в макушку, то в лоб, то в щеки. Голос его дрожал, и сам он едва ощутимо дрожал. Наверняка не от вечного холода северных земель. Я обнимала его в ответ, прижимаясь все крепче и вдыхая знакомый с детства запах отцовской мантии. Почему-то вспомнилось как маленькой девочкой я пробиралась в его кабинет, хотя мама и за это. Она всегда просила не отвлекать отца во время работы. но я так редко видела его, что не могла устоять. Сам он никогда не ругался, усаживал рядом или к себе на колени и подробно объяснял, чем занимается и почему. Обычно это происходило поздно вечером, и порой я засыпала у него на руках. От этого воспоминания в горле снова встал ком, но слез больше не было. Я была слишком счастлива, чтобы плакать. «Лори!» — раздался рядом с нами голос моей матери. Мы с отцом оторвались друг от друга, чтобы притянуть ее к себе. Теперь мы обнимались втроем. Мама плакала, целуя меня так же сумбурно, как до этого отец, а тот только шептал, теперь уже улыбаясь. «Не плачь, Нее, она уже целая и невредимая, теперь снова с нами, не плачь». «Отстань, Рен, я плачу от счастья», — просмеялась та. Я выпыталась из объятия родителей и повернулась к матери. «Сегодня у тебя больше одного повода плакать от счастья, мама. Посмотри, кого я нашла». И я обернулась к охотнику, который так и стоял на том месте, на котором мы появились, не решаясь подойти ближе. Мама взглянула на него, сначала не понимая, что я имею в виду, но потом вдруг нахмурилась, и в ее глазах появилось узнавание. «Корт?» — прошептала она. «Это ты?» Он только закивал, все еще неловко переминаясь ноги на ногу. У мамы вырвался странный не то вздох, не то всхлип. Она подбежала к брату и обняла его, почему-то больше не плача, наверное, от шока. Отец тем временем снова притянул меня к себе и еще раз поцеловал в макушку. Глядя на маму, обнимающуюся с братом и чувствуя тепло отцовских рук, я понимала, что поступила правильно, вернувшись. Наша эмоциональная встреча была прервана звуком выстрела. Впереди пошатнулся и упал туманный монстр, и только тогда мы заметили приближающийся к нам сквозь туман тени. «Я не хочу показаться бесчувственным бревном?» Насмешливо заявила рядом появившаяся из тумана женщина: "Но у нас тут проблема. Может быть, оставим обнимашки до поры до времени?" "Я тоже рад тебя видеть, тётя Роза", рассмеялась я. Так коротко махнула мне рукой, не поворачивая головы, и выстрелила ещё раз, уложив второго туманника. Сзади подтягивались другие близкие родные люди, готовые к сражению. Отец выпустил меня из объятий, снова зажигая в ладонях пламя. Я не удержался от того, чтобы повторить его действия. Он покосился на меня, но я лишь невозмутимо пожала плечами. Я не собиралась стыдиться того, что произошло в моей жизни. Ладно, потом поговорим. Да более знакомо, проворчал отец. Все-таки здорово вернуться домой. Уважаемый слушатель, Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».